Мы полкилометра не отошли от завода Юпитер, как наша броня исчезла практически одновременно. Я и, признаться, забыл о предупреждении Харона. Легкое головокружение после удара прошло быстро, то ли умный костюм постарался, то ли мой слегка мутировавший организм сам научился справляться с такого рода проблемами. В новой броне шагалось легко, искусственные мышцы ног сами не слетело вперед практически без усилий с его стороны. Но вдруг я почувствовал, как вес рюкзака навалился на плечи и как пояс оттянул к низу тяжелый револьвер. Да и нелегкий АШ-12 заметно оттянул руки вниз. Удивительно. Только что ты был практически неуязвимым, и вот уже снова самый обычный сталкер в камуфляже, изрядно помявшимся под исчезнувшей броней. Сразу пришла мысль... А ведь Харон говорил, что когда на костюм полностью заряжен, он существует не более 36 часов. И тут же за ней следующее. Похоже, ключевое здесь, когда полностью заряжен. Никто же не гарантировал, что прямо после создания в автоклаве броня по умолчанию получает полный заряд батареи. Возможно, стоило озаботиться этим вопросом, поискать в лаборатории те аккумуляторы. Но нам было не до этого. В стену ломились те, кто собирался нас убить. Поэтому имеем то, что имеем. То есть ничего. В чем вошли в лабораторию Харона, в том и вышли. Правда, у меня на запястье появились часы. Сроду их не носил, а вот тут, пожалуйста, получите. Кстати, ничего такие. Хорошо смотрятся. С виду вроде как и корпус и браслет из титана, заметные стрелки, хорошо читаемый циферблат. Сильно похоже на часы, что я видел на руке одного сержанта американских зеленых беретов, с которыми мы как-то пересеклись в зоне. Странный подарок, взявшийся из ниоткуда. А я странностей не люблю. Поэтому я остановился, с третьего раза справился со сложным замком браслета, снял часы, перевернул. И увидел. Это был совсем небольшой артефакт, вмонтированный в заднюю крышку часов. То, что это именно арт, сомнений не было. По граням полупрозрачного кристалла серостального цвета медленно, лениво ползли тусклые точки, напоминавшие крошечных сильно уставших светляков. Понятно без пояснений. Остатков энергии в конструкторе едва хватало на то, чтобы двигать стрелки часов. Кстати, оригинальное инженерное решение. Часы одновременно и маскируют артефакт, и обеспечивают его плотное прижатие к коже, что наверняка необходимо для воссоздания индивидуальной брони только вот вопрос насчет того, как именно их заряжать, остается открытым. То ли Харон забыл озвучить его в своей предсмертной инструкции, то ли я прослушал, как это делается. «У меня такие же», — подойдя ближе, сказала Настя. «В автоклаве нам их на запястье определили. Больше им откуда взяться». «Только вот вопрос об их зарядке остается открытым». «Понятно. Значит, не прослушал я, и Харон действительно забыл осветить этот вопрос в инструкции» плохо дело. В одних камуфляжах переть на противника запакованного в наноброню Харона есть не что иное, как гарантированное самоубийство. Но не идти было нельзя. После смерти Фифа и Рудика не просто нельзя. Невозможно. «Придумается что-нибудь по пути», — сказал я. «Признаться, созрело у меня уже одна мыслишка на этот счет. Относительно неподалеку отсюда находилась станция Янов». В свое время случилось так, что не без моей помощи хозяином легендарного бара на этой станции стал торговец по прозвищу Жила. Подробно об этом можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон свободы» литературной серии «Сталкер». В принципе, по моему мнению, долгов между нами не осталось. Не исключаю, что торговец думал иначе, но не в этом суть. Как и любой бары-газоны, Жила покупал и продавал артефакты. А арты в этих местах разные встречаются том числе и такие, которые рекомендуют сохранить в тройных контейнерах из-за их потенциальной опасности для человека. И дело даже не всегда в их высокой радиоактивности. Просто некоторые из этих артефактов способны излучать колоссальную энергию, благодаря которой можно уничтожить нехилую часть другой вселенной. Сам видел такое своими глазами. Так может у и найдется такой арт, которым мы сможем подзарядить свою броню? Правда, чем платить за них торговцу, это большой вопрос, ибо стоят такие арты недешево. Но это уже вопрос второй, из тех, которые решаются на месте. Теперь главное до цели дойти. Мы с Настей шли по заводской улице, держа оружие на изготовку. Нормальное состояние для любого сталкера, путешествующего по зоне. Тут каждую секунду из-за любого угла на тебя какая-нибудь тварь может кинуться, или пули из разбитого окна прилететь. Но и под ноги тоже надо не забывать смотреть, так как голодные аномалии умеют медленно, но верно заползать на дороге и замечательно маскироваться в ожидании добычи. Многие сталкеры таскают в карманах болты и гайки, чтобы подозрительные места провешивать. В принципе, верное решение. На тяжелый кусочек металла любая аномалия отреагирует. Не сожжет, так расплющит, или просто в сторону откинет несъедобное. Я же предпочитаю карманы лишним грузом не оттягивать и носить в них стрелянные гильзы. Конечно, брошенная гильза не так эффективна, как болт. Крупная аномалия может ее и не заметить из-за малого веса. Но крупную-то я и сам увижу по характерным признакам. А вот для мелких гильза в самый раз. Я уже успел бросить одну в еле заметное пятно на растрескавшемся асфальте. И не ошибся. Столкнувшись с невидимым столбом пламени, гильза немедленно полетела обратно, но уже в виде расплавленной капли. Я только и успел голову убрать. Вернее, почти успел. Кусочек алого металла пролетел в миллиметре от моей брови, которая немедленно завоняла паленым волосом. Ишь ты, как юной жаре не понравилось, что ее вычислили. Но ничего, подрастет, остепенится и со временем научится пропускать сквозь себя легкие предметы. Лишние нервики никогда не способствуют удачной охоте. А вот терпеливым и хладнокровным, что людям, что аномалиям везет в жизни гораздо чаще, чем несдержанным и раздражительным. Обогнув аномалию, мы пошли дальше. По обеим сторонам расстилался типичный пейзаж, характерный для зоны. Справа руины частных гаражей ржавых, сгнивших, либо частично разобранных мародерами, охочими до любого хлама, который теоретически можно продать. Слева склад брошенной техники. Помню, кто-то из сталкеров рассказывал, что после Чернобыльской катастрофы военные строители использовали это место для хранения и ремонта тракторов, грузовиков, а порой и БТРов. Она и сейчас там стояла, та техника. Вернее, то, что от нее осталось. Ржавые рамы без кузовов, колеса без шин. Развалившиеся самосвалы без капотов и двигателей, вырванных из моторного отсека теми, кому сиюминутная мизерная нажива дороже жизни. И своей, и тех людей, кому они потом продадут детали, зараженные радиацией. Правда, один единственный самосвал стоял посреди той площадки совершенно целый. Не сказать, что новый, но вполне годный к эксплуатации. Хоть прямо сейчас садись да езжай. Ни кислотные дожди его не тронули, ни коррозия, ни мародера. Хотя нет, последние точно трогали. Приглядевшись к странным пятнам на дверце и крыльях самосвала, я рассмотрел, что они представляли собой на самом деле. Это были руки. Точнее, кисти рук, которые любители легкой наживы приложили к вожделенному призу, а оторвать от него уже не смогли. И тогда единственное, что им оставалось, чтобы освободиться, это перепилить себе ножом лучезапястный сустав, оставив на четырехколесной аномалии кровавую пятипалую кляксу. Что интересно, таких клякс, как относительно свежих, так и сгнивших от времени, я насчитал на самосвале аж шесть штук. Мне бы, например, было одной достаточно, чтобы понять. Не надо трогать машину, отмеченную столь страшным клеймом. Но тут, видимо, срабатывал эффект, засунутой в рот электрической лампочки из анекдота. Да ладно, не может быть, я должен убедиться. Кстати, не у всех хватило духу освободиться таким образом. Позади самосвала, в густо разросшихся кустах, я разглядел обглоданный мутантами скелетка с левой рукой, прилепившийся к кузову и повисший на нем. «Жуткая смерть по собственной дурости», — равнодушно сказала Настя, скользнув взглядом по скелету. «Возможно, он был самым первым, кто дотронулся», — предположил я. «Все равно имбецил», — пожала плечами Кио. «Если в зоне железка не ржавая, значит, с ней что-то не так, очевидно же». Я не стал спорить, ибо спор с женщиной – дело заведомо неблагодарное. Ты можешь выиграть, и тогда конфликта точно не избежать. Да и Рудик завещал беречностью, так что я просто кивнул, и мы пошли дальше. Практически во всех спорах самое мудрое решение – это согласиться с оппонентом, оставшись при своем мнении. И собственные нервы будут целее, и время экономится, и оппонент в живых останется. Такая вот шутка юмора. М да Впереди справа от дороги показалось трехэтажное здание с примыкавшим к нему длинным гаражным комплексом, за которым маячила вышка. Гаражи были довольно высокими, рассчитанными на грузовые машины. Причем ворота всех гаражей были распахнуты. Пожарная часть? В следующую секунду ответ на мой вопрос пришел сам собой. Потому что из гаражей медленно выехали пожарные машины. Огненного цвета ЗИЛ-130 с синими проблесковыми маячками на кабинах и белыми полосами на бортах, где красным трафаретом было набито телефон 01 и город Припять. Выстроившись в колонну, машины выехали на дорогу и поехали туда, куда направлялись и мы к четвертому энергоблоку Чернобыльской АЭС. Все это произошло довольно быстро и было настолько неожиданным, что я невольно замер на месте. Я был готов увидеть что угодно мутантов, бандитов, монстров, пробравшихся в зону из мира Кремля. Но не это. Разум просто отказывался принимать увиденное. Чистые, ухоженные пожарные машины, несущиеся к своей цели. Беззвучно. Это мозг отметил, как только немного отошел от шока. А еще я понял, что все это время сквозь движущиеся машины я продолжал видеть гаражи, облезлое здание пожарной части и дорогу, уходящую вдали, теряющуюся в закатной дымке тоже видел? — с придыханием спросила Настя. — Что это было? — что, а кто, — с трудом ответил я, внезапно осознав увиденное. — Это те пожарные, что в апреле восемьдесят шестого года выехали из этих гаражей, чтобы никогда в них не вернуться. Тогда их вызвали тушить пожар на четвертом энергоблоке, и никто из них не отказался от задания. — Они знали, на что идут? — спросила Настя. — Знали, — кивнул я. В энциклопедии зоны, которую я частенько читал на привалах, листая свой КПК, о подвиге этих людей была отдельная статья. «Знали», — повторил я, — «это были необычные пожарные. Их специально готовили к экстренной ликвидации бедствия на атомной электростанции. И дозиметры у них были, которые сразу зашкалили при подъезде к горящему объекту. Но несмотря на это, они все равно развернули свои системы пожаротушения и принялись работать» четко, слаженно, как на учениях, пока некоторые из них не начали терять сознание, приняв сверхвысокие дозы облучения. Но придя в себя, никто из них не оставил своих товарищей. Они вставали и просто продолжали работать, отлично зная, какая страшная смерть ждет их потом. А еще они знали, что кроме них некому это сделать, ведь подмога придет еще очень не скоро. «Зря наш род презирает людей», — задумчиво произнесла Настя. Многие из вас сильнее киборгов. Если не телом, то боевым духом точно. А еще я думаю, что ваша зона разумна, если создает такие памятники. Она точно знает то, о чем нельзя забывать. Может быть, — сказал я, вспомнив старушку, которую видел несколько раз то ли во сне, то ли наяву. Может и правда, зона эта гораздо большая, чем просто территория, зараженная радиацией, аномальным излучением и промышленными отходами чужой вселенной. Нечто, обладающее чувствами и эмоциями, способное осознать беспримерный подвиг обычных людей, которые ей захотелось сохранить в веках. Может быть. В зоне все может быть. На то она и зона. Призраки пожарных машин исчезли, растворились вдали. А мы? Мы пошли дальше. Прошлое остается в прошлом, и о нем нужно помнить. Но думать лучше о настоящем, особенно когда ты идешь по зараженным землям. Я сверился с КПК, прикинув маршрут по карте. Можно, конечно, идти строго по шоссе, но это считай лишний километр топать. И если же свернуть направо, пройти мимо здания передвижной механизированной колонны, потом полем до хлебозавода, обозначенного на карте прямоугольником, то можно немного сократить путь. Выгода, конечно, относительная, по шоссе не придется ноги ломать. Но есть и очевидный плюс. Не исключал я, что жила мог затаить на меня обиду со времени нашей последней встречи. Обошелся я с ним тогда довольно грубо. Поэтому не хотелось мне слишком уж явно светиться, вышагивая к его бару по шоссе. Лучше бы подобраться за дворками, застать врасплох, поговорить, а там, глядишь, и до стрельбы не дойдет. О чем я Насте и сообщил. Та лишь повела плечом. Пофиг, мол, как идти целеной так целеной, без разницы. Ну да, им кибом проще. Как я понимаю, усталости они не чувствуют, лишь бы было топливо в желудке, способном переваривать любую органику. А топливо это она периодически подгружала в рот на ходу, доставая из своего безразмерного рюкзака высококалорийные батончики, которыми дядя сам снабжает свои войска спецназначения. чтобы нести было не тяжело, и нажористость зашкаливала. Мы свернули, пройдя мимо полуразрушенных гаражей, дошли до ворот передвижной механизированной колонны, и я невольно присвистнул. Когда-то это были знатные ворота, смонтированные между двумя вместительными будками охраны, сложенными из кирпича. Сейчас же эти будки были похожи на облезлые термитники, настолько добротно они были изрешечены пулями. Кто-то когда-то скрывался за толстыми стенами, отстреливаясь из ока над тех, кто вел огонь из недалекого лесочка. И, походу это случалось ни раз и ни два. За один бой так стены не изуродуешь. Но не в этом суть. Бой, который произошел здесь недавно, не прибавил отверстий в многострадальных стенах охранных будок передвижной механизированной колонны. Тех, кто пытался отстреливаться, убили быстро и жестоко, не иначе в назидание тем, кто осмелится противостоять бойцам, способным сотворить такое. Обороняющихся было человек двадцать. Вполне достаточно для того, чтобы отбиться от солидного отряда атакующих. Но не в этом случае. Один из бойцов сидел, прислонившись спиной к стене и тупо глядя перед собой. При этом верхней части черепа у него просто не было. Будто мастер по открыванию кокосов поработал над этим парнем своим мачете. Раз и нет половины головы, которую мертвец держал в руках словно чашу, из которой собирался закусить собственными мозгами. Что ж если через какое-то время сюда на трупный запах приползет аномалия роженица, возможно, такое и случится. Я не раз видел, как зомби жрали сами себя и при этом причмокивали от удовольствия. Еще двое были распяты на воротах. Из их распоротых животов, словно дохлые змеи, свешивались петли кишок, которые частично были запиханы в рты двух других мертвецов, что лежали на земле. Известная инсталляция на тему устрашения вероятного противника. Одного повесили на балке, проходящей над воротами. Вместо веревки тоже использовали собственные кишки несчастного. Другому отсекли руки, и одну из них забили ему же в рот, от чего боец просто задохнулся. Запекшаяся кровь быстро перекрыла дыхалку. Жутковатое зрелище, если честно. Лежит мертвый человек на спине, глаза на выкате, лицо синее, а изо рта его собственная рука торчит с растопыренными пальцами но не это было самое страшное. На все эти прелести с расчлененкой может отреагировать только неопытный боец. Опытные подобные видели не раз, а то и сами принимали участие в таких акциях. Когда идет война, страх – это тоже оружие. И если его умело применить, то деморализованный противник видит в тебе не такого же, как он мужика с автоматом, а злобные чудовище, перед которым ему непременно захочется упасть на колени и поднять лапки кверху, лишь бы с ним не сделали то же самое. Поэтому грамотные военные инструкторы, тренирующие спецназ, обязательно учат своих подопечных, как наиболее эффективно уродовать мертвые тела, чтобы врага при виде них пробрала до самых печенок. Причем учат непременно на практике, после чего в районе дислокации спецчасти волшебным образом пропадают все бомжи, а у персонала районных моргов появляется немного свободного времени, которые теперь не надо тратить на оформление неопознанных трупов. Страшное было другое. Рядом с воротами лежали высохшие мумии, сжимающие в руках автоматы. И я немедленно вспомнил предсмертные слова Харона. «Мой брат Хронос. Он умеет выкачивать из живых существ их время жизни. Монумент дал ему эту власть». Так что не надо было быть пядей во лбу, чтобы понять... Это убийца Харона ударил по ним временным фаерболом, за мгновение состарив молодые здоровые тела, лето так на 70. А потом его гвардия добила оставшихся всякими изуверскими способами Мумии не впечатлят. Значит, расчлененка шокирует. Или наоборот. Послание для нас, предположила Настя, пряча нос в сгиб локтя. Сладковатая вонь недавно пролитой крови, смешанная с ароматами дерьма, вывалившегося из распоротых кишок, проняла даже Кио. «Скорее не конкретно для нас, а для тех, кто вздумает их преследовать», отозвался я. «Акции устрашения, чтобы знали, с кем связываться собираются. А может, просто Хроносу нравится убивать? И управлять теми, кто убивает по его приказу?» «Хроносу? Так зовут того, кто убил Фифа». — пояснил я. — Мне как-то все равно, как зовут того, кто очень скоро станет трупом, — ледяным голосом произнесла Кио. — Я хотел заметить, что не стоило бы настолько недооценивать такого противника, но подумал и не стал. На ослепленную яростью женщину может воздействовать лишь один довод — кровь ее врага. Все остальное есть лишь бесполезное сотрясание воздуха. — Пошли отсюда, — сказал я. Похоже, мы идем по верному следу. Даянова осталось меньше километра. И если повезет, мы прихватим там этого урода. Или если не повезет, — мысленно добавил я, — ибо не было у меня Настиной уверенности в том, что мы победим Хроноса, когда его догоним. Скорее, я был практически уверен, что мы идем на верную смерть. Но иного выхода у нас просто не было.